Немолодой человек в белой панаме и мятой домашней куртке сидел в плетеном кресле на юте крейсера, держа в руках спиннинг. За креслом стояли несколько человек в форме штатском, всем своим видом демонстрируя, что их не интересует ничего, кроме рыбной ловли. Красавец-крейсер сверкал свежей краской бортов, надстроек, команда безукоризненно выглаженной белой формы первого срока, и на всем от аккуратной цифры 37 на носу корабля до двойного наката трехорудийных восьмидюймовых башен на носу и корме лежала печать порядка и дисциплины, столь несвойственная американскому флоту, питавшему в себя на века вольный дух доблестных коперов, которые были его отцами-основателями. На матче крейсера, рядом с небольшим государственным флагом, играющим по совместительству и роль военно-морского, развивалось на теплом южном ветре огромное синее полотнище с распростертыми золочеными крыльями орла-белохвоста, грудь которого украшал геральдический щит-штандарт президента Соединенных Штатов Америки. В традициях американского флота, кораблю которому посчастливилось когда-либо иметь на борту президента страны, уготовано бессмертное место в истории. До сих пор любимым кораблем президента, не считая его яхты, Мэйфлор был крейсер Индианаполис. Но сейчас, слава богу, он оказался в ремонте, поскольку никто не ожидал, что президент куда-то отправится в плавание в декабре. да еще сразу после выбор. И крейсер Тускалуза, находившийся в заливе Чесапик, оказался в нужный момент на нужном месте. Все на корабле от командира довольно наемного буфетчика-филиппинца были преисполнены осознанием исторического момента и возможности приобщиться к истории. Однако сам Рузвельт, Сидящий со спиннингом на юте крейсера был настроен совсем не торжественно. Поднимаясь на борт крейсера, он сказал командиру, «Не обращайте на меня внимания, ребята, занимайтесь спокойно своим делом. Я хочу слегка отдохнуть и поразмыслить. А на свете нет лучшего места для этого, чем военный корабль». Морской поход президента на Тускалузе был большой неожиданностью для всех, включая и Госдепартамент. Иностранные дипломаты загудели, как потревоженные осы, пытаясь разгадать, чем вызваны подобные не предусмотренные никаким протоколом мероприятия. Особенно встревожились в английском посольстве, считая, что после своей победы на выборах Розвельт утратил интерес. к европейской войне и начал беспечно расходовать драгоценное время. Официально Белый дом объявил, что целью путешествия президента является осмотр некоторых участков для строительства новых баз, недавно приобретенных в Вест-Индии. Впрочем, лица из ближайшего окружения главы государства, хорошо знавшие его привычки, посмеивались над официальной версией уверяя осаждавших Белый дом корреспондентов, что намеченный осмотр участков явно будет носить несколько беспорядочный и поверхностный характер, тогда как главными занятиями президента во время этого плавания будут рыбная ловля, солнечные ванны и шутки с друзьями. Это выглядело правдоподобнее, поскольку в числе лиц, сопровождавших Рузвельта, не было ни одного человека, способного дать ему совет или хотя бы справку по серьезнейшим проблемам Европы и Дальнего Востока. Единственным исключением, но обычным за долгие годы президентства Франклина Рузвельта был Гарри Гопкинс, его старый друг, не занимавший никаких официальных постов временами возводимый в ранг советника, но игравший при президенте роль целого конклава серых кардиналов. Версия о том, что президент отправился на рыбалку, показалась очень правдоподобной. Настолько правдоподобной, что Эрнест Хемингуэй дал на крейсер радиограмму, указывая на наличие большого количества крупной рыбы в проливе Мона,